Часть первая. Образование. Ко мне постоянно обращаются с вопросом, как стать дизайнером интерьера, куда пойти учиться и можно ли работать в этой сфере, не получая специального образования. Несколько лет назад я написала статью ю н а с т а в л е н и я будущим дизайнерам интерьера», посвященную необходимым в этой профессии знаниям. Она вызвала огромный ажиотаж в Рунете, ее опубликовало множество сайтов, некоторые очень ругали, но в основном хвалили. Статья э т о до сих пор актуальна, ее части легли в основу этой аудиокниги, но целиком я ее приводить не буду. Вы легко сможете найти ее в интернете. Кстати, не удивляйтесь, если она будет подписана чужим именем. Авторское право в сети не в почете. Об этом мы еще поговорим в конце аудиокниги, в главе 43. Главное, что я хотела сказать той статьей и продолжаю повторять до сих пор, меня глубоко возмущает поверхностное отношение к образованию в сфере дизайна интерьера. Нередко люди считают, что для такой работы им будет достаточно хорошего вкуса, причем эта оценка может исходить только от членов семьи и близких друзей, или что достаточно изучить компьютерную программу, которая предложит наилучшие комбинации цветов или нарисует все сама. На самом деле дизайнеру требуется не меньше знаний, чем врачу или юристу, но вряд ли кто-то может представить себе хирурга или адвоката, не имеющего соответствующего образования. И в то же время многие считают, что учиться будущему дизайнеру в лучшем случае не обязательно. Даже те, кто всерьез решил заняться самообразованием, нередко спрашивают, в какой книге можно получить базовые представления о дизайне, какую книгу об истории стилей почитать. Вместо того, чтобы изучить программы обучения отечественных и зарубежных вузов, прочесть много, да хотя бы несколько книг по специальности и проанализировать их содержание, человек ищет некий легкий и быстрый путь. Самый страшный грех здесь, пожалуй, фраза «Я не хочу тратить время на образование». Вот реальный пример – сообщение на форуме профессиональных дизайнеров интерьера. Из темы, как начать работать дизайнером. По первому образованию я экономист, но после декрета поняла, это не мое, надо что-то менять. С детства хотела быть дизайнером интерьера, а сейчас понимаю, что не могу больше заниматься сухими цифрами, душа просит творчества. Правда, мне уже 36 лет, нет времени, чтобы получить второе высшее образование. Скажите, насколько реально работать дизайнером без образования, опыта работы и умения рисовать? Конечно, нужно искать себя, заниматься любимым делом, но не следует это любимое дело идеализировать. Во-первых, дизайнеру интерьера необходимо учиться, как и в любой другой профессии, без специальных знаний тут никуда. Основы архитектуры, технология строительных работ, светодизайн, правила и особенности работы с отделочными материалами. Только лишь отремонтировав квартиру или комнату, посмотрев стопку журналов и все передачи «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» за год, приобрести все эти знания невозможно. Во-вторых, изучать дизайн интерьера самостоятельно довольно сложно. Получать высшее образование или заняться самообразованием решать вам, но только кажется, что учиться дизайну в ВУЗе дорого, долго и трудно. В реальности это может оказаться гораздо дешевле, быстрее и проще, чем действительно серьезное самообразование, не ограничивающееся просмотром журналов. В-третьих, не ждите, чтобы все будет легко. Переходить в другую сферу деятельности всегда непросто, тем более, если профессия меняется радикально. Во время учебы И особенно работы по какой-то специальности Мозги настраиваются на решение определенного типа задач Поэтому если вы были экономистом, а собираетесь стать дизайнером Придется ломать свой образ мышления В-четвертых, жизнь фрилансера, человека, который самостоятельно занимается поиском заказов А большинство начинающих дизайнеров идут именно этим путем Не такая уж сладкая Никогда не знаешь, будет ли у тебя завтра работа, заплатит ли вовремя клиент У любого человека, который сам делает бизнес, а не работает на чужой фирме Всегда будет болеть голова о том, как удержаться на плаву «Мой бывший шеф говорил, вот просыпаюсь по ночам и не могу заснуть, думаю, где взять новые проекты». А это был 2006 год, и дела у фирмы шли более чем успешно. В-пятых, сама сфера дизайна не слишком надежна. Услуги, которые она предлагает, для заказчиков в каком-то смысле роскошь, дополнительный комфорт, но не предмет первой необходимости. Когда грянул кризис, практически в первую очередь это ударило по дизайнерам. От подобных излишеств люди отказываются сразу, как только чувствуют финансовую нестабильность. Нет пилюли, которая в один момент сделает экономиста дизайнером. Нет книги, которая даст ответ на все вопросы. Если 4-5 лет в университете или перелопачивание огромного количества информации в книгах и на специализированных сайтах человек воспринимает как потерю времени, ничего хорошего не получится. А ведь, по сути, причины несерьезного отношения к образованию в сфере дизайна отчасти заключены все в тех же размытых границах профессиональной ответственности. В США, например, все просто. Ремонтом дома будут заниматься несколько специалистов. Среди них есть архитектор, который разрабатывает планировку, вместе с инженерами занимается техническими вопросами, отоплением, канализацией и водопроводом, вентиляцией. Он несет свою ответственность за соблюдение правил и технологий, а его знания подтверждаются дипломом или сертификатом. И есть декоратор, который рекомендует цвет стен, выбирает шторы, обои, подушки, мебель и люстры. Все это двигает по комнате и расставляет вазочки. Никакой ответственности он не несет, и ему действительно хватает хорошего вкуса или даже просто собственного видения интерьера. На постсоветском пространстве все иначе. Исторически ценятся мастера на все руки, а понятие «узкий специалист» является чем-то вроде ругательства. Заказчики рассчитывают, что один и тот же человек будет проектировать дом, знать, сколько бетона понадобится для фундамента, и он же подберет обои и определит, какое количество ткани нужно для штор. И еще желательно, чтобы он нес за это материальную ответственность. И, конечно же, давал гарантии. Сфера деятельности и ответственности дизайнера интерьера находится где-то посередине между работой архитектора и услугами декоратора. Границы могут сдвигаться, но преимущественно в сторону декорирования. Архитекторы – это в первую очередь инженеры, обладающие специфическими знаниями, просто в силу своего образования. Эта профессия имеет механизм сертификации, и в большинстве стран только сертифицированный архитектор имеет право проектировать дом или делать перепланировку в квартире. Каким бы талантливым, образованным и умелым ни был дизайнер, без соответствующего сертификата по закону он просто не имеет права предлагать своим клиентам определенные услуги. Многочисленные статьи с характерными названиями, к примеру, «10 шагов на пути в декораторский бизнес», размещенные на одном из американских сайтов, демонстрируют, что стать декоратором весьма просто. Достаточно заниматься самообразованием – весьма размытая рекомендация. Тренироваться на собственном доме и квартирах друзей, наладить отношения с поставщиками и найти клиентов. И дело в шляпе, вы дизайнер интерьера. Многих людей такие статьи воодушевляют и вдохновляют. Но не стоит забывать о том, что дизайн и декорирование – разные вещи. Статьи такого рода не отражают действительность, а американский рынок имеет весьма слабое отношение к нашим реалиям. Я продолжаю настаивать. Образование для дизайнера интерьера является необходимостью, а вовсе не бесполезной тратой времени, как некоторым кажется. Да покажите мне хоть одну сферу, где можно без него обойтись. Актеры – единицы добиваются настоящего успеха, не имея за плечами образования. И даже эти единицы берут уроки актерского мастерства и другими способами повышают свой уровень. Художники – научиться рисовать самому значительно труднее, чем кажется со стороны. Писатели, фотографы, другие представители творческих профессий. Да, среди них есть профессионалы, которые многого добились, не имея профильного образования, но все же их единицы. Как правило, они не получили образование не потому, что не хотели и считали его лишним, а лишь из-за того, что так сложилась их жизнь. Это люди с очень хорошими способностями к концентрации, с огромной силой воли и жаждой знания. Все они обладают такими личными качествами, как упорство и самодисциплина. А вы уверены, что они у вас присутствуют в нужном объеме? Кроме того, этим людям повезло. Можно надеяться, что вы как раз из числа этих исключительных везунчиков, но я бы не стала строить свою жизнь, рассчитывая на это. Безусловно, и в сфере дизайна интерьера есть прекрасные специалисты, которые опытом и самообучением восполнили недостаток профильного образования. Им не мешает отсутствие диплома, они успешны и востребованы, но все-таки это исключение. И поверьте, они потратили на самообразование ничуть не меньше времени и денег, чем выпускники вузов, а, возможно, и гораздо больше. К тому же, как вы помните, дизайн интерьера – работа отнюдь не только творческая, а во многом техническая, предполагающая ответственность перед заказчиком и довольно высокую стоимость ошибок. «Значительная часть профессии – это архитектурные и инженерные знания, которые, опять же, можно получить самостоятельно, но в ВУЗе это сделать проще, быстрее и дешевле». Цитата Паолы Антонелли, куратора отдела архитектуры и дизайна в Нью-Йоркском музее современного искусства МОМА. «Когда-то я читала лекцию в университете Лос-Анджелеса, и меня спросили, в чем разница между дизайном и искусством. Аудитория была непрофильная, и надо было ответить емко и просто». И я сказала, что художник может выбирать, нести ли ему ответственность перед своей аудиторией или нет, а дизайнер не может. Дизайнер в каком-то смысле дает клятву Гиппократа. Я имею в виду, что его первоочередная задача – сделать что-то функциональное, что можно было бы использовать. Дизайн – это не мини-искусство и не мини-архитектура. Его отличие в том, что он не может быть бессмысленным. Своей безусловной привязкой к функциональности дизайн как бы застрахован от таких вещей, как патетика или пошлость. Не на 100%, но все же. Вероятно, именно поэтому он и не может воспарить до состояния высокого искусства. Но я считаю, что ему это и не нужно. Лучше всего, чтобы человек, желающий стать профессионалом и достичь определенных высот в своем деле, получил академическое профильное образование. На мой взгляд, идеальный вариант для будущего дизайнера интерьера – это диплом архитектора, выданный серьезным университетом, вроде Московского архитектурного института «Мархи», дополненный качественным курсом декораторов, наподобие того, который читают в школе детали. У меня с а м ы й похожий вариант, хотя и не идентичный. Я окончила отделение архитектуры и реконструкции Рижского строительного колледжа, а затем отделение дизайна интерьера Балтийской международной академии. Несколько моих успешных коллег получили примерно такое же образование с теми или иными вариациями, и это лучшее возможное решение. Академическое образование дает серьезную теоретическую базу, которую многие начинают ценить только после 10 лет практической работы, а в годы учебы кажется, что она вовсе не нужна. Именно архитектурное образование дает массу инженерных навыков, которые нельзя получить на курсах дизайна А школа декораторов дает навыки творческого мышления, учит более изящной подачи материалов, работе с цветом, текстилем, декором Безусловно, идеальный вариант доступен не всегда Жизнь вносит свои коррективы, выбирать приходится лишь меньшее из зол Иногда действительно нет возможности поступить в профильный вуз К примеру, такого просто нет в городе, где вы проживаете Или вы не можете учиться на дневном отделении, потому что нужно работать и содержать семью, а вечернего отделения нет. Разные бывают ситуации. Иногда действительно лучшее, что можно сделать, это пойти учиться в школу дизайна или на курсы. Но только не потому, что вам жалко времени или кажется, что можно обойтись без образования в этой сфере. Безусловно, учеба в ВУЗе не всегда обеспечивает успех в профессии. Мне часто рассказывают о людях, которые, получив хорошее образование, так и не стали работать по специальности или через некоторое время ушли в другую сферу. Такие примеры есть и среди моих бывших однокурсников, и среди однокурсников моих коллег. Образование отнюдь не гарантия успеха, оно лишь дает вам преимущество при прочих равных. Для того, чтобы выбирать с открытыми глазами, рассмотрим, какие варианты обучения есть у человека, желающего стать дизайнером интерьера.